Так и спящие в своих кроватях жители, не закрывавшие на ночь окон. Те, кому чудом удалось выжить, рассказывают о тонком и гибком чудище с пылающими глазами, который хищно впивался им в горло или в плечо и жадно пил. Однако доктор Уиллет отказывается приписывать начало душевной болезни Чарльза даже этому периоду и предпринимает осторожные попытки объяснить упомянутые ужасы.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 Мнение Уиллета заслуживает доверия хотя бы потому, что он часто навещал дом Мордов и лечил миссис Ворд. Нервы ее не выдержали столь страшной нагрузки. Ночные бодрствования над дверью чердака породили ужасные галлюцинации, о которых она с опаской поведала врачу, и которые он добродушно высмеял. Впрочем, они таки заставили Уиллета глубоко задуматься. Галлюцинации всегда имели отношение